Третья глава. личная граница Наши границы постоянно подвергаются нападению. К этому нужно быть готовы относиться спокойно. Ты должна просто уметь давать отпор, сохраняя при этом собственное достоинство. Не имеет значения, кто пытается тебя обидеть. Нежно любимая мама или лучшая подруга, а может быть твой мужчина. Для начала давай выполним упражнение. Оно поможет нам понять, как ты позиционируешь себя в отношениях с людьми. Итак, упражнение «Магия». Составь список того, что тебе потребуется. Два сырых яйца, слюна игуаны в брачный период, красный шелковый платок, бутылка из лунного серебра. Смешать бутылки яйцо и слюну и обернуть подком Так настаивать трое суток. Ладно, ладно, я шучу. Ты же слушаешь книгу по психологии, а не пособие «Как стать магом за три дня». Ни слюна игуаны, ни даже перхоть якобинского голубя тебе не понадобится. Возьми карандашик и запиши ответ на мои вопросы. Каковы твои жизненные правила? Какие действия или слова ты допускаешь по отношению к себе? Второй пункт. Что ты категорически не приемлешь? Что тебя задевает и оскорбляет? Пункт номер три. Распиши какую-то не так давно произошедшую ситуацию, в которой тебя задели, были нарушены твои границы. Теперь опиши, как ты отреагируешь, если это повторится. Что ты скажешь? Что сделаешь? Магия этого упражнения заключается в том, что теперь ты можешь анализировать свои ответы и разбираться, что же со всем этим делать, а значит менять свою жизнь. Как ты думаешь, что объединяет три события? Отсутствие поздравления от мужа на праздник, орущего начальника и подружку, которая регулярно занимает деньги, забывая их возвращать. Правильно, все дело в твоих личных границах. Вот что тебе стоит усвоить в этом вопросе. Люди всегда будут пытаться их нарушить. Например, если мужчина не поздряла тебя с праздником один раз, и ему за это ничего не было, даю гарантию, что это повторится. Если подруга заняла у тебя крупную сумму денег и не вернула, будь готова, что она поступит так вновь. Кроме того, если у тебя нет собственных границ, ты наверняка регулярно рушаешь чужие. Так у моего мужа был друг, который мог прийти к нам в гости и без бесцеремонно открыть на кухне двери всех шкафов. А что тут у вас есть? Ты думаешь, я на него злилась? Нет. Фрейд в моей голове просто смеялся. Его бесцеремонное рытье в моих шкафчиках говорило лишь о том, что у него самого нет границ, потому что в детстве их регулярно нарушала мама. Границы — это некий свод правил, гласящий, как с тобой можно обходиться и как нельзя. Считай, что ты государство, а граница это таможня. У кого-то таможня пропускает нелегалов, а у кого-то нет. На кого-то можно накричать, а на кого-то нет. Люди зеркалят наши страхи и продавливают границы там, где они тонкие. На курс «Прокачай себя» пришла девушка, скромный воробушек, чья свекровь могла приехать на неделю в гости по принципу «мне скучно дома». Не прошло и двух месяцев занятий, и теперь свекровь на все спрашивает разрешения и при этом весьма уважает мнение невестки. «Моя клиентка заколдовала свекровь?» «Нет, просто она поработала с куратором над своими личными границами». Теперь работаем в сторону мужа, который мало зарабатывает. Уверена, что не пройдет и трех месяцев, как доходы в семье увеличатся. Люди зеркалят ваши страхи. Просто прими это как аксиому. Если ты мечтаешь быть хорошей для всех, то тебя будут окружать люди и кукловоды, которые дергают за ниточки, приговаривая «А я думал, ты хорошая». А месседж на самом деле какой? Правильно, соответствую моим ожиданиям. Но действительно ли ты хочешь соответствовать? Для чего? Всему виной комплекс хорошей девочки, родом из детства. Формирование личных границ начинается с нескольких пунктов. Первое. Определи, какие последствия ждут тех, кто перейдет черту. В случае, например, с моим блогом в Инстаграм, я просто кидаю нарушителей в бан и забываю о них. Нет у меня времени анализировать, почему тролль – это тролль. Я лучше пойду с сыном поиграю. Если мы говорим о реальной жизни, я делаю одно устное предупреждение, а потом пусть не жалуются. Второй пункт. Какого ты размера в психологическом смысле? Как с тобой можно обращаться? Что ты стерпишь, а что нет? Например, может ли муж не сделать тебе подарок на день рождения со словами «нет денег»? Ты поворчишь и замнёшь вопрос? Если да, то так будет и дальше. Замечала ли ты когда-нибудь, что есть женщины, ради которых мужики из кожи вон лезут, а есть те, о которых вытирают ноги, делая вид, что так и надо? Это как раз про личные границы. Конечно, иметь их не значит, что нужно ходить по улицам города, размахивать омагавком и хамить окружающим. Это означает не позволять обижать себя и не допускать пассивно-агрессивных выпадов в стиле «Ты так похудела? Ты что, болеешь?» «Ну, ты меня поняла». предлагайте метод отстаивания собственных границ. Например, приходит тебе в гости подруга и говорит «У тебя, конечно, отличный ремонт, но обои не того цвета, потолок кривой тумбочка не подходит к стилю дивана». И ты, заметь, об этом ее даже не спрашивала. Тогда ты применяешь метод психологического айкидо. Ты спрашиваешь ее, глядя в глаза. А что ты сейчас делаешь? Какую ты преследуешь цель? Для чего ты мне все это говоришь? Топ самых популярных ответов. Ну ведь я же хочу для тебя только самое хорошее, только добра. Говоря так, человек искренне думает, что если я объясню тебе, что твоя тумбочка ужасно выглядит, ты пойдешь и купишь себе новую. Такой привычный ход мысли агрессора в треугольнике Карпмана. Помнишь, мы с тобой это уже проходили? На самом же деле это способ самоутверждения за чужой счет. Когда ты задаешь такой вопрос в лоб, ты раскрываешь все карты, показываешь человеку, что видишь ход его мыслей и не позволяешь с тобой так обращаться.